Пришли ярлыки к нему. Он их скоро распечатывал, просматривал. Его сердце было неуступчиво. Разъярилось его сердце богатырское. Он брал свою золоту трубу разрывчату, выходил на красно крыльцо косящето. Он кричал, зычал зычным голосом, зычным голосом во всю голову, Уж вы, еси, дружина моя хоробрая, Уж вы скоро седлайте, уздайте добрых коней, Выезжайте вы скоро на чисто поле Как услышали его друзья, братья, товарищи, Они скоро добрых коней собирали же, Вы седлали, уздали они добрых коней, Скоро садились на добрых коней. А из города поехали не воротами. Не воротами-то ехали не широкими, а скакали через стену городскую. Выезжала дружина на чистополе. А как съехала с дружины тридцать тысячей, выезжал-то князь Глеб Сударь Володьевич. Прибирал он дружину хоробрую, чтобы были все одного рост. Голос голосу. Да волос к волосу. А из тридцати тысячей Только выбрал 300 добрых молодцев. Голос голосу, да волос к волосу. «Уж поедемте, дружина моя хоробрая, К славному городу, к Акорсуню, Ко Марине, дочери Кайдаловне, Кто и еретице, безбожнице». Садились они скоро на добрых коней, Поехали они путем дорогою, Как доехали до города, до Корсуня, Становил Глеб своего добра коня. Уж вы, гой, еси дружина моя хоробрая, Соходите скоро со добрых коней, Становите вы шатры полотнины, Спите, тько лежите во белых шатрах, одержите караулы крепкие и строгие. Уж вы слушаете, неровно зазвенит моя сабля, заскрипят мои плечи богатырские. Поезжайте ко городу, к городу Кокорсуню, скачите вы через стену городовую, бейте по городу старого и малого, ни единого не оставляйте на семена. Я поеду теперь ко городу, к городу Кокорсуню, к Маринке, дочери Кайдаловне.